Роскошные наряды, прекрасные зеркала, натертые до блеска полы, жерандоли и восковые свечи. И всюду молчаливо скользя с места на место, кланяясь под обострас на одной группе, кивая фамильярно другой и улыбаясь самодовольно всем, двигалась элегантно одетая фигура Энджела Сайреса Бентема, Эсквайра, Церемонимейстера. «Зайдите в чайный зал, приготовьте шестипенцевики».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 «Миссис Даулер, вы — украшение зала. Поздравляю вас! Какие перья! Замечательно!» «Кто-нибудь есть здесь?» — подозрительно осведомился Даулер. «Кто-нибудь? Сливки Баата! Мистер Пиквик, видите вы эту леди в газовом тюрбане?» «Полную пожилую леди?» — простодушно спросил мистер Пиквик. -с, «Дорогой мой сэр, в бате нет ни полных, ни пожилых».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 «Милосегдное небо», — сказал милорд. «Я думал, что все видели новую колясочку. Это богатейшая, когасивейшая, элегантнейшая вещь, которая когда-либо двигалась на колесах. Выкогашена в когасный цвет, лошадь молочно-пегая». «Настоящий ящик для писем, и все на месте», — сказал почтенный мистер Краштон и маленькое сиденье в пигиди с железной пигикладиной для кучега», добавил его лордство. «На днях я ездил в Бегестоль, в Ягко-Красном Пфгаке, а двое слуг ехали сзади на расстоянии четверть тимили. И будь я пгоклет, если на год не выбегал из коттеджей, останавливал меня и спрашивал, не почтальон ли я? Чудесно, чудесно!» Рассказав этот анекдот,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 Энджела Бентам вернулся к мистеру Пиквику и повел его в игорный зал. В тот самый момент, когда они вошли, вдовствующие леди Снафинов и еще две леди, на вид очень древние и преданные Висту, бродили вокруг ломберного стола. Завидев мистера Пиквика под конвоем Энджела Бентама, они переглянулись и решили, что это как раз то лицо, которого доставало для Роббера. «Дорогой мой Бентам», — ласково сказала леди Снафинов,